Тем временем шла напряженная психологическая работа. Мы притирались друг к другу. Да, Рона женщина очаровательная и по отношению к Вине щедра до крайности, но ведь как на это посмотреть? Тут все зависит от точки зрения наблюдателя, насколько она благоприятна. Лично мне Рона нравилась. Умна, дипломатична, привлекательна, проявляет наивный интерес к литературе или билетристике, либо как-то иначе реагирует на эти понятия. Конечно, я не воспринимал ее как человека, способного на яркие и эмоциональные обобщения, так свойственные уини. Он же со своей стороны видел ее или желал видеть именно в таком свете. Все это, как он говорил, при ней и даже больше» а моя жена, считавшая источником эмоционального и поэтического вдохновения в нашей земной жизни именно себя, наоборот, после первой же встречи с Роной заявила, та никак не соответствует характеристике, которую дал ей Уини. Уини сказала она ему и мне, весьма подружески и лишь с капелькой критики, как всегда преувеличивает. Рона, безусловно, женщина милая, не красавица, но весьма привлекательна. Нет спора, по отношению к нему весьма щедра, но нас привечает лишь благодаря ему и никак иначе. Я был с этим согласен. Несмотря на забавные бредни Уини насчет платонической дружбы, не неподвластной таким человеческим слабостям, как и любовь или половое влечение, несмотря на щедрость Роны, от которой перепадала и нам, и которая порой граничила с сумасбродством и даже безумием, моя жена продолжала утверждать, что Рону интересует только Уини Она влюбилась в него до безрассудства, отсюда недалеко и до половой близости. Моя жена считала, что в таких делах разбирается. К тому же у этой истории есть еще одна грань. Как насчет жены и ребенка Уини? «Нам надо держать ухо вострое, точка!» Короче, жить в их доме мы категорически отказались. В гости — пожалуйста, сходить вместе в театр или куда-то еще — с удовольствием. Но чем все это кончится? Тревожные мысли не желали меня отпускать. Как бы я ни старался, и даже при всем наигранном оптимизме Уинни — это почти все, что осталось от его забавных бредней, мне все равно казалось, что события развиваются не лучшим образом. Может ли мужчина, то есть я, соперничать с женщиной, Роной, за право на привязанность другого мужчины, Уини? Хотя с моей стороны ни о каком соперничестве или конкуренции речи не было, Мне было плевать, до какой степени интимной, любовной или чувственной близости у них может дойти. Главное, чтобы сохранялся наш интеллектуальный союз, отличавший наши личные и литературные отношения. Но сохранится ли он? Возможно ли, чтобы он сохранился? Я сразу заметил, Рона понимает, сколь сильно и свято внутреннее единение между мной и Уинни. Такой союз едва ли пострадает хотя бы частично, а уж тем более полностью, от их взаимного влияния друг на друга. Легкие трения возможны, Уини решит, что нам надо расстаться, повздорит со мной, даже на время меня возненавидит, но он никогда, никогда не поставит на мне крест. Мы оба интуитивно это чувствовали с нашей первой встречи. Мы никогда не говорили об этом слух, ни на что такое не намекали, но это ощущение было с нами всегда, не менее материальное, чем пол или дверь. Это нечто абсолютное, из чего и делают полы и двери, из чего они возникают. И вот наши отношения оказались в опасности, что, конечно, не могло меня не тревожить но я был очень привязан к Уинне и поддался на его многочисленные уверения. Более того, благодаря технической и деловой помощи Роны, которая была впредь обещана нам практически бесплатно, экстренные и бесконечные перепечатки, если понадобятся, мы получали возможность работать быстрее и писать больше. И последнее, хотя радушное гостеприимство со стороны Роны и Уинни, и сеяла в мои душе сомнения, но веселье било ключом по большей части у нее дома. Надо сказать, я быстро понял, что ее дом полон мира и согласия. Отец Роны, как выяснилось, в годы Гражданской войны был военачальником в Нью-Йоркском полку. Это был человек отважный и обаятельный, по словам Роны, он неплохо разбирался в праве и литературе. А его дед – В офицерском звании участвовал в борьбе за независимость Америки. Весь дом олицетворял собой традиции и дышал богатством. Рона, ее мама и тетушка были особыми весьма видными, вежливыми и непритязательными. «Да», — со смехом объяснила нам Рона, «ее мама и тетушка находятся под влиянием мистицизма католической церкви, но сама она нет». Скорее, как и отец, в семействе она была, по ее утверждению, паршивой овцой. Она всегда верила только в то, что казалось ей разумным, что еще хуже, и по этой причине у нее возник интерес к уини в чем она со смехом призналась. Она пристрастилась к книгам, реализму, философии, искусству, в церковь ходит редко, исключительно ради приличия, но и там остается верной себе». Веселится и шутит. «Бедная матушка и тетя!» А отец Дули, приходской священник, он уже махнул на нее рукой. Ее главная заслуга в глазах мамы и тети, как она нам объяснила, сводится к тому, что она разбирается в бизнесе, может вести хозяйство, и они с радостью свалили все заботы на нее. Но в эти дни новой эпохи Когда я работал с Уинни у нее дома и когда он работал у нас с ужинами и воскресными вылазками, Рона почти всегда настаивала, что платить будет она. Между Роной и мной шла незримая борьба, не по моей инициативе. Больше того, решив Уинни сделать выбор между Роной и мной в ее пользу, я не стал бы спорить». Но все говорило о том, что, несмотря на ее внезапную, сильную к нему привязанность и его желание принять ее материальную и духовную помощь, он убежден. Творческую и даже духовную жизнь он должен делить со мной. А поскольку быть с ним в Джерси-Сити я мог лишь малую толику времени, он часто приезжал ко мне, иногда на несколько дней, когда этого требовала работа. В таких случаях, насколько я знаю, он просто оставлял ей записку или звонил в бюро и объяснял, где он. Приезжая к ней, мы обычно запирались, а поскольку работа была неотложной, выходили гораздо позже ее возвращение. Иногда, что было ясно из телефонных разговоров между ними, она была этим недовольна. Порой она и сама на пару дней куда-то исчезала, но неизбежно капитулировала и либо слала телеграмму, либо передавала с кем-то записку, спрашивая, может ли она приехать или не поужинать ли нам вместе. А иногда, чтобы это не выглядело унизительно, она притворялась, мол, в бюро дел не в проворот, и ей придется задержаться, давая Уинни возможность не прибегать к каким-то уловкам и не выказывать безразличия и этот номер она исполняла с веселой улыбкой. Все это время интерес Уинни Крони, как я заметил с самого начала, носил двойственный характер. Наполовину, а то и больше, он был чисто практическим, остальная часть — неподдельное платоническое увлечение, которое больших душевных затрат не требовало. К плотским утехам он всегда относился более или менее спокойно. Его интерес к ней и тому, что она представляла, насколько я мог судить, был отчасти продиктован пользой, какую это знакомство может принести нам, ему и мне, нашим совместным усилиям пробиться на писательском поприще, сделать нашу жизнь более приятной и удобной. Это одна из причин, по которой их отношения он хотел сохранить. Я точно знаю, что в интеллектуальном отношении он никак не считал Рону ровней себе и мне, как на духовном, так и на эмоциональном уровне. Она понимает его лишь частично и одержима безумным желанием стать кем-то, кем угодно, кого он решит вылепить из нее в соответствии со своим идеалом. Главная ценность Роны для него заключалась в ее деньгах, в ее умении распорядиться ими ему на пользу. Я это видел и знал, что ей это тоже известно. С другой стороны, я часто думал, как мучают его эти мысли. Он наверняка считал, что без поддержки Роны наши перспективы выглядят удручающе что до меня я работал над вещью, которая едва ли принесет хорошую прибыль, и быстро продать ее вряд ли удастся. Мало того, в нашей совместной работе роль лидера перешла ко мне, а Уинни, особенно в последнее время, заметно сбавил обороты. «Куда спешить? Уроны есть средства». Она регулярно об этом напоминала и подводила нас к тому, что человеку нужен досуг. Все эти выходные, развлекательные поездки на море или в горы. Пусть Уинни отдохнет. Да и мы с женой тоже, хотя сама Рона, присоединится к нам лишь на время. Лето, осень, какая разница? Получайте удовольствие от жизни, если есть такая возможность». Тем не менее, я считал тогда и считаю теперь, что Рона была щедро вознаграждена даже частичным присутствием в ее жизни такого дружелюбного, веселого, обаятельного мечтателя и поэта. Где еще она найдет такого? Какое чудо быть рядом с ним, слушать его разговоры, видеть его улыбку. Да и найдет ли? Не голова, а загляденье. Воскликнула она однажды в моем присутствии. «Какие у него прозрачно-голубые глаза! А румяные щеки, а губы — чистый херувим!» При всем этом философские размышления и безудержный оптимизм, достойный Платона и способный рассеять любой мрак в твоей душе. Этот молодой человек просто гипнотизер. Самой мелодии своего голоса красками и музыкой своей фантазии, он убаюкивал тебя и уносил в мир грез, в сферы невозможного и труднодостижимого, и в мир трагедий. Безусловно, как в случае с Шелли, его полная радость и тропа пролегала среди трагедий для окружавших его людей. С искренним сочувствием я вспоминаю, как Рона изо всех сил пиклась о нашем благе и тогда и позже делала все возможное, чтобы соблазнить Уини перспективой вечного уюта и даже роскоши. Она вызвалась как-то позаботиться о его жене и ребенке, надеясь таким образом, как мне казалось, привязать Уини к себе и выступила с предложением, начисто свободным от предрассудков. Пусть жена привезет сюда его дочь и отдаст в школу. Она поможет жене Уине будет платить ей небольшое пособие. Эти два предложения поначалу были решительно отвергнуты, но позднее, если не ошибаюсь, Уинни их принял. По крайней мере, какая-то помощь была оказана. Вскоре я увидел на нем новый костюм, новые туфли, новую шляпу, Все несравнимо с нарядом, какой он мог позволить себе раньше. Конечно, я сделал свои выводы. Оказавшись в этом положении, столкнувшись с новой дилеммой и не имея ни желания, ни воли прерывать отношения ни с одной из сторон, Уинни был принужден что-то изобрести, чтобы никого не потерять. И на исходе зимы, в канун нашей второй весны, Уини нашел выход». Однажды он внезапно заявил с веселой решительностью, которая так украшала все его заявления и предложения, что на море или в горах недалеко от Нью-Йорка есть много мест, куда все мы вчетвером, правда, Рона очень занята и не сможет быть с нами все время, можем перебраться, наслаждаться великолепной природой и при этом работать, как раньше. Но, вспоминаю я не без грусти... После появления Роны работать, как раньше, нам уже не удавалось. Хуже того, Рона, как обычно, рвалась за все заплатить, а это было уже чересчур. Лично я сразу отказался. Но надо было как-то это уладить и с Уини, и с Роной. Решение было найдено. Все очень просто. Она либо возьмет домик в аренду, либо просто его выстроит. Как тут откажешься? Каждый из нас мечтал о своем романе. И где еще мы найдем такие идеальные условия для совместной работы? Как отвергнешь такое заманчивое предложение, когда и он, и Рона так этого хотят?» Я зачесал в затылке. «Как часто я мечтал о домике у моря. И вот...» Шепните заморошу из трущоб, что можно летом поехать в горы или на море. Каково ему будет отказаться? Это же чистая романтика. Дальше больше. В начале весны Уинни сообщил мне, он и Рона наконец-то нашли остров недалеко от побережья Коннектикута у восточной оконечности Фишер-Айленд. Правда, разумеется, заключалась в том, что этот маленький остров по своим каналам нашла именно Рона, хоть и вдохновленная Уинни. Некий миллионер, сколотивший состояние на хлопки, отдал ей остров в аренду на несколько лет. Уиннер сказал мне, что он и Рона уже договорились с местным подрядчиком о строительстве домика, план которого он тут же предъявил мне на одобрение. «Еще несколько недель, и он сообщил мне, что домик почти готов и можно туда перебираться. Рона будет приезжать максимум пару раз в месяц на выходные», Всё остальное время мы предоставлены сами себе. Я буду в полном восторге. Это же небеса обетованные, рай на земле, сам увидишь. Будем бездельничать, ходить под парусом, работать, мечтать, лежать в гамаке, сидеть в удобном кресле и смотреть, как мимо плывут пароходы. «Привет, чайки! Эй, вы там, на паруснике?» «Свежий ветерок, виды такие, что дух захватывает». «Надеюсь, у тебя хватит ума не отказаться». Тем не менее, меня одолевали сомнения. Все это смахивает на иждивенчество. Как он, я, моя жена, можем так легко на все эти прелести согласиться и никак их достойно или недостойно не компенсировать? Мало того, я ведь Рони не нравлюсь, и Уинни это знает не хуже меня». А как я ей могу нравиться, если я тоже претендую на его привязанность? И разве этот домик она не построила для них двоих? Ничем хорошим это не кончится. Но он стоял на своем, я не прав. Рона ко мне относится очень хорошо. Да, она ревнует его ко мне, к нашим общим интересам, но это пройдет. Время сгладит все шероховатости». Она поймет, как мы друг другу необходимы в нашей работе. Надо проявить дипломатичность. Ему со своей стороны, мне со своей. На то мы порешили. Рона явится только через три недели. Моя жена тоже сразу не поехала. Ей помешала поездка на запад. Я отправился туда сам и обнаружил там истинную сказку. «Голубое море». «Чайки, парусники, пароходы, уют и роскошь домика на острове, плетенные кресла, деревянные качели на скалах, лодка с вёслами, четырнадцатифутовый парусник, чудесный песчаный пляж с подветренной стороны острова, только купайся. А с другой стороны, в паре миль от двери, браздят просторы океанские лайнеры и грузовые суда». Когда штормила, волны яростно бросались на скалы, бились и грохотали прямо под нашими окнами. А туманными и мглистыми ночами ты в полном заточении. Маленький остров словно отрезан от остального мира. Только слышишь, унылые колокола Бакинов до да уханья маяков. На рейс рок, Фишер-Айленд. Галл-Айленд, Уотч-Хилл. А на рассвете, на закате, да и в ясный день, Какая же красота на море! Воды так и бурлят, так и приплясывают на лучах солнца. Ветерок подгоняет волны, Гладит тебя по щекам, треплет волосы. Легкие суденышки облаков плывут по своему прозрачному морю а у скал, вокруг которых поигрывает зыбь, иногда видишь прибитый штормом Рангоут, нос корабля или штурвал. Однажды прямо под моим окном оказалась целая капитанская рубка, на ней красовалось название судна «Джесси Хейл». Но меня никогда не покидало ощущение того, что море — штука опасная, смертоносная, и обманчивая. Оно может быть спокойным, как какая-нибудь заводь, но пройдет полчаса, и мир погружается во мрак, набегают грозовые тучи, воцаряется туман, начинает хлестать дождь и даже град, на скалы этого клочка земли со шлепками накатываются гигантские волны, От этих могучих шлепков соль с пеной взлетают кверху и почти добираются до наших окон. Иногда мне кажется, не будь здесь кустарников и валунов или небольшого закаленного на ветру дерева, за которое можно уцепиться, тебя бы запросто утащило к себе море. Сам дом, по счастью, был надежно укреплен тросами, но все равно эти неудержимые ветра и яростные волны особенно в ночное время, наполняли тебя страхом. Но Уини к этой опасности относился спокойно, она даже щекотала ему нервы, и он радостно распевал песни об островах и подвигах древнегреческих воинов. Все это прекрасно, но я никак не чувствовал себя вполне счастливым, не был в гармонии с самим собой, хотя проводил много времени с Уинни и на море. «Потому что где она, хозяйка всех этих кущей?» «У себя в Нью-Йоркском бюро, где же еще? Либо в своем завидном доме в Джерси-Сити?» «А меня почему сюда занесло?» «Потому что этого пожелал Уинни, но не она. Это он пожелал работать со мной и был доволен, что я согласился, но платит за это она?» Меня это выводило из себя. Могу себе представить, что она обо мне думает. Ее мысли доплывали до меня прямиком из Нью-Йорка. Они были почти осязаемы. Но когда я говорил об этом Уинне или пытался говорить, он только отмахивался. «Я же совсем не знаю Рону. Это щедрая душа, теплый человек, готовый помочь ближнему». К тому же заверили меня оба, и это было чистой правдой, она завалена работой, и выбраться из города никак не может. Тем не менее, бывали случаи, когда он трудился над чем-то объемным и свои сочинения присылал ей. А потом, выполнив намеченную работу, мы приглашали ее, как и мою жену, приехать». В поведении Роны, надо сказать, сквозила какая-то робость и застенчивость. В первый раз она приехала только на выходные, дела, как она сказала, требуют ее присутствия в городе. Но через неделю или дней десять, окрыленная успехом первого визита, который и правда прошел в обстановке общего веселья, она приехала уже на две недели, которые растянулись до трех. Но во время этого второго визита возникло нечто едва заметное, что касалось всех, некая скованность, от которой было не отделаться. Почему вдруг? Я думал потом о причине и понял, что дело во лжи и самообмане, какие лежали в основе наших отношений, и это не поправишь, не изменишь потому что все мы отличались друг от друга характерами и целями, каких хотели достичь. Но внешне мы были самой обычной группой любителей повеселиться. Купание, рыбалка, катание на лодке, грезы о будущем и так далее. Разговоры, споры, смех, готовка пищи, мытье посуды, планы поехать туда-то и туда-то, неудачи – И достижение. Если что и бросалось в глаза, так это якобы платонические отношения между Уини и Роной. Они давали всем понять, что никакой близости, кроме позволительной, между парой нежных друзей, тут нет и в помине, и не будет, пока их не объединят супружеские узы. Но иногда все это казалось плохо скрываемым притворством, а на самом деле близость была очень даже подлинной. Ну, допустим, была. И что? Если честно, несмотря на всю ревность, какую Рона испытывала ко мне, о чем мне было прекрасно известно, я с удовольствием наблюдал, как они держатся за руки, как он ее целует, как она ложится рядом, кладет голову ему на колени, и он гладит ее волосы.